Обрывок старой газеты. Сеньор Аче дает интервью. Это занятное интервью было напечатано в маленькой провинциальной аргентинской газете чуть более полувека назад, в конце марта 1971 года. Буквально в день публикации в здании газеты произошел пожар, поэтому данный номер оказался последним. Газета далее не выходила. Более того... Этот номер не успели доставить подписчикам и в киоски. Весь тираж сгорел вместе с оборудованием и архивом. Случайно уцелели считанные экземпляры, да и те потом были выброшены. Но вот одна страничка досталась автору этих строк. Материал интересный. Автор не знает испанского, поэтому пользовался компьютерным переводчиком. Отсюда и возможные неточности и некоторая корявость стиля сеньор ача по испански означает мистер эйч или месье аш итак вопрос сеньор ача мой первый вопрос вы хотите отвечать на мои вопросы ответ разумеется нет не хочу вопрос зачем же вы согласились ответ вы меня загнали в угол вы меня нашли и вы от меня не отстанете если вам так приятнее Я согласился из уважения к вашим усилиям. Найти и опознать меня было почти невозможно. Вы сумели. Браво. Но это не главное. Я стар, мне скоро 82, у меня рак на последней стадии, сильнейшие боли, я сам себе колю морфий. Мне все безразлично, от морфия я как в тумане. Поэтому я согласился отвечать. «Вопрос. Сеньор Аче, а теперь ответьте честно и прямо. Вы — это вы?» «Ответ. Странный вопрос. А вы — это вы?» «Вон, поглядите в окно. Офицер идет по улице. Видите? Он — это он. Так что могу вас заверить. Я — это я. Во всяком случае, лично я в этом не сомневаюсь». «Вопрос. Но как вы докажете?» «Ответ. Послушайте, если вы мне не верите, то давайте на этом закончим. Какой вам смысл брать у меня интервью, если я — это не я?» «Вопрос. Но если вы — это на самом деле вы, то разве вы не боитесь, что я сейчас вас убью? И все люди на планете скажут, что я поступил справедливо. Мне дадут медаль, а ваш труп сожгут и пепел выбросят в море. Вам не страшно?» Ответ. Если вы меня убьете, я вам буду весьма обязан. Имея достаточно морфия вот в этом шкафчике, я легко мог бы покончить с собой, набрать тройную порцию и сделать укол. Я много раз собирался. Даже сегодня утром, перед нашей встречей. Но у меня не хватает духу. Хотя давно бы пора. Вопрос. а Вас мучает чувство вины? ответ нет меня мучают невыносимые боли в животе как будто меня варят в кипятке вопрос адские котлы ответ что за ребячество вопрос но вернемся к моему второму вопросу ведь ваш труп был обнаружен и череп идентифицирован что вы об этом скажете ответ У меня было не менее двух двойников, может быть и больше, но я знал двоих. То есть нас было трое. Последние месяцы перед катастрофой мы настолько сжились, что каждый из них может сказать «Я — это я». Каждый из них может назвать меня и второго парня своими двойниками. Однако спасали и везли сначала в Испанию, потом в Марокко, Потом на Канары, в Чили и сюда все-таки меня. Именно меня. Так что не сомневайтесь. Я — это я. Вопрос. Раз вы убегали, значит, вы боялись смерти, сеньор Ачи? Ответ. Моя казнь была бы смешна. Вопрос. Почему? Ответ. Я виноват, или, скажем так, принято считать, что я виноват, В миллионах смертей, на поле боя, в осажденных городах, в концлагерях, в мирных городах и деревнях под обстрелом, миллионы, десятки миллионов ужасных, мучительных и на 90% бессмысленных смертей. Пули, бомбы, огонь, голод, газ, пытки. Погибали женщины и дети если бы меня приговорили и повесили. Неужели это бы хоть чуточку искупило мою вину? Какой толк в том, что я буду болтаться в петле? Даже если бы меня долго жарили живьем или бы умертвили дамскими щипчиками, откусывая от меня по кусочку в течение года, неужели это уравновесило бы те горы горя, заполнила бы ту бездну боли, которую я принес людям. Вопрос. «Вы раскаиваетесь?» Ответ. «Не уверен». Вопрос. «То есть вы считаете, что были кругом правы?» Ответ. «Покаяние бессмысленно, вот в чем дело. Но я уж точно не мучаюсь от того, что я жив, а моих соратников и товарищей повесили». Вопрос. Вы думаете, что их напрасно повесили? Ответ. История не знает слова «если». Раз повесили, значит, судьба у них такая. У них такая, у меня сякая. Это не цинизм, это реализм. Я всегда старался быть реалистом. Не всегда получалось. Люди не боги. Тем более я не бог. Вопрос. То есть вы совершали ошибки? Ответ. Массу ошибок, мелких и крупных. Вопрос. Сеньор Ачча, назовите самые крупные. Ответ. Номер один. Политика в отношении евреев. Да, я был и остаюсь антисемитом, идейным и бытовым тоже. Это мое право не любить какой-то народ. Но, разумеется, попытка уничтожить еврейство – это была стратегическая ошибка. Во-первых, это технически невыполнимо и ведет только к росту ненависти. Во-вторых, моей целью были вовсе не евреи. Моей целью было христианство. Есть нечто, что я ненавижу сильнее еврейского духа. Христианский дух. Это всепрощенчество, это лицемерная арабская мораль, подставь вторую щеку, отдай последнюю рубашку, не суди, рыдай, кайся и все прочее. Это путы на ногах нации вообще и каждого человека в частности. Но и заповеди Ветхого Завета с юности вызывали у меня отвращение. Я Господь, Бог твой, а вы его видели или вам наплели попы? Не сотвори себе кумира, а разве лидер нации или великий воин недостоин поклонения? Не убивай. А если это твой враг? Не кради. А если тебя ограбили, и ты всего лишь берешь назад свое? Не прелюбодействуй. А если ты влюблен в замужнюю женщину, и она любит тебя? Какой бред! Евреи, евреи! Я был бы рад, если бы евреи были как небольшое племя в Азии. Да пусть их. Но они пронизали собой всю Европу. Мой план был такой. Устранить народ Библии, тем самым устранить и Библию, то есть Ветхий Завет, и тем самым обескровить Новый Завет и решительно подкосить христианство. Вернуть Европе ее старую, доеврейскую религию. Даже не религию, я человек нерелигиозный, мне что ветхозаветный бог, что Христос, что Один или Зевс, один черт. Вернуть Европе ее старое здоровое миросозерцание. Но с евреями это была ошибка. Моя идея не имела ничего общего с тупым народным антисемитизмом. Но нам пришлось приспосабливаться. Вопрос. «Почему так?» Ответ. «Мы были слишком демократичны. Мы, к сожалению, ориентировались на народное мнение, жили, озираясь на народ. А народ требовал не просто устранять, а уничтожать. Требовал расстрелов и печей. Офицерство тоже было из народа. Но даже высшие офицеры... Даже потомственные аристократы шаг за шагом превращались в мясников. Такова печальная диалектика демократии. Нужна была настоящая диктатура. вопрос. А вы, сеньор Аче, разве не были диктатором? Ответ. Увы, нет. То есть да, но лишь отчасти. Я был диктатором от имени народной массы. Хотя на самом деле это еще хуже, чем Нерон или Калигула. Вопрос. «Вы уверены, что вы говорите правду?» Ответ. «Что есть истина?» Вопрос. «Кажется, это написано в той книге, которую вы намеревались уничтожить во вторую очередь». Ответ. «Вы католик?» Вопрос. «Нет, левый социалист. А еще какие ошибки?» Ответ. Ошибка номер два — атака на Советский Союз. Эта ошибка состоит из многих частей. Часть первая. Попытка взять Москву. Глупое подражание Наполеону. У Наполеона ни черта не вышло, а мы туда же. Флаг над Кремлем, парад на Красной площади. Какой бред. Я всерьез об этом мечтал. Стыдно вспомнить. Надо было сразу двигаться на юг, отсекать русскую армию от нефти, отсекать танки от горючего. Часть вторая. Ошибкой было презрение к русским. Но они воевали лучше нас. Гораздо лучше. Вопрос. Вы в этом уверены? Ответ. Вспомните, кто победил. Истина определяется постфактум. История не знает слова «если», повторяю. Вопрос. Что надо было делать? Ответ. Теперь-то какая разница? Но если вам интересно, часть третья. Не надо было строить бредовых планов колонизации. Как можно было всерьез думать, что двухсотмиллионный народ с великой культурой пойдет к нам в батраки? На наши конкретные планы нелепые фантазии, стыдно вспомнить. Помню, я говорил со всей серьезностью. Конечно, мы не собираемся осчастливливать русских нашими достижениями в зубопротезной технике. Но если кто-то из них с полной решимостью будет добиваться лечения у протезиста, что же, придется для него сделать исключение. Обращение разума. Русским на завоеванных территориях надо было сразу дать нечто вроде автономии, под нашим присмотром, естественно. Русская республика, русский протекторат, русское что-то там еще и все такое. Но самое главное, атака на СССР была начата не вовремя. Вопрос. То есть? Ответ. Войну надо было начинать сразу с атаки на Советский Союз. Не атаковать Францию, не оккупировать Бельгию и уж, конечно, не бомбить Британию. Разделив Польшу. Надо было немедленно атаковать Советы, не трогая более никого в Европе. Тогда бы за Советы никто не заступился. Англосаксы не начали бы войну против нас. Они бы нам еще оружие поставляли. Потому что они ненавидели большевиков посильнее нашего. И вот тогда клином к Волге и пяток свободных русских республик на западе СССР. Свободных от большевиков и евреев. Вы меня поняли. И все. Игра сделана. А дальше пусть мои преемники разбираются. Вопрос. Ведь как просто? Ответ. Вот я и говорю. Просто, ясно, логично. Вопрос. Что же помешало? Ответ. Сталин. Я не мог напасть на Сталина вот так, на гладком месте ни с того ни с сего. Скажу вам по секрету. Тут кое-что личное. Я знаком со Сталиным с 1913 года. Но он об этом не знает. В феврале в Вене. Он там жил в эмиграции, а я шлялся по городу и пытался продавать свои акварели. Мы случайно встретились в кафе, у меня не было денег. Он заплатил за мой обед и пустил к себе переночевать на пару ночей. Вокруг него вертелось много народу. Эмигранты, местные социалисты. Его очень любили и уважали, он помогал людям. И вот помог мне. Я даже не назвал своего имени. Вернее, назвал, но ну, наврал. Я уверен, что он меня сразу забыл. А я запомнил его на всю жизнь. Тут был какой-то психологический барьер, вы понимаете? Вопрос. Но вы же его преодолели. Через два года вы все-таки атаковали Сталина. Что изменилось? Ответ. Война заставила. У войны есть свои тайные законы. Не нация ведет войну, а война ведет нацию. Война, великая вечная война, привела меня сначала в Берлин, вождем народа, потом в Париж, победителем, потом к стенам Москвы, неудачником, а теперь в этот маленький город, беглецом. Вопрос. То есть виновата война. Виновата нечто большее, могучее и безличное, а вы сами не виноваты ни в чем? Ответ. Вам будет легче, если я стану каяться. Но почему именно перед вами? Просить прощения, но почему именно у вас? Кто вы такой? Представитель всего человечества? Прокурор на суде народов? Хотя, извольте. Прошу у вас прощения, что отнял ваше время. Возьмите с полки спирт и вату, помогите мне сделать укол. Я продиктую вам адрес, где на самом деле прячется настоящий сеньор Ача. Вывод, который делает безымянный журналист. История имеет множество альтернатив в своем процессе, но никаких альтернатив в своем итоге. Нераздавленная бабочка — Невыигранные сражения, по сути, не меняют ничего. Даже если сеньор Ача где-то скрывается, дожив до марта 1971 года, на самом деле он сдох 30 апреля 1945.